— Ну что ж, — сказал наш хозяин, когда мы сложили в кучку под поваленным стволом сосны наши припасы, — пошли, послухаем. И мы пошли на подслух. От того места, где мы остановились на ночевку, нам надо было пройти метров 200-300 к северу. Мы шли осторожно в разброд, чтобы стать подальше друг от друга, а потом остановились, прижались к стволам сосен, стали неслышны и неразличимы, стали смотреть вверх и по сторонам и слушать. Сильно стучало сердце, шуршала одежда по коре. Так мы стояли долго. Солнце зашло, стемнело, и птицы смолкли. Только вдали еще яростнее бормотали тетерева. Вдруг я увидел метрах в ста за чистоколом леса тень, которая мне в первое мгновение показалась длинной, как веретено от быстрого полета. Тень пропадала и появлялась, описывала гигантскую кривую, и, переместившись с востока на север, туда, где небо было еще цвета шафрана, села, успокоилась замерла на одной из сосен, а через секунду к нам донеслось мощное тугое лопотание крыльев при посадке. Так появился первый глухарь. Потом я услышал такое же лопотание и значительно ближе с другой стороны, но тени на этот раз не видел, и потом еще в течение получаса то там, то здесь шумели крылья садящихся птиц. Мне вдруг стало холодно, а зноб волнами пошел по телу,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 Метров через двести мы пошли смелее, стали переговариваться в полголоса, а когда пришли опять в буреломное место, обходя поваленные деревья, и нашли свой чайник, хлеб и сахар, стали совсем уже смело ломать сучи для костра. Тогда в начале мая еще не было белых ночей, а был жидкий сумрак, рассеянный в лесу, и все коряги, стволы, сучья стали похожи на притаившиеся живые существа. Костерчик наш весело трещал, ярко полыхал, дымил, когда мы совали в него обомшелую сухую кору. Дым синим столбом поднимался вверх, потом растекался по лесу. И я подумал, что дым этот далеко можно учуять. — А как глухари, не спугнет их дым? — спросил я. — Что ты? — сказали мне. — Ни одна птица дыма не боится. Было часов одиннадцать. Глухари начинали атаковать в час ночи. Два часа надо было просидеть нам у костра —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 «Глухарь тут есть, есть, это я вам точно говорю, точно. Много ли мало, а штук тридцать на такую имеется, правда я говорю?» Обращался он к хозяину. «Тут у нас и бобры есть, — рассеянно сказал хозяин. Пониже по реке хатки у них. Река тут глухая, жилья нигде нету. Они это любят, бобры-то. Вдалеке, в разных местах, таковали тетерева. А весна, — громко сказал проводник, и ухо поставил, послушал, как наигрывают тетерева, — И мы все послушали. И комаров чертей нету, с удовольствием выговорил хозяин. Шапку снял, утерся, волосы у него взмокли от испарины, от горячего чая, и видно было, что хорошо ему. Здорово, вы тут живете, сказал я, думая об обрах и об охоте. Я хозяине подумал, как он тут живет один на всю округу. Лыжи у него, собака, как зимой он тут ходит, птицы, зверя много.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 тянула еще черникой, клюквой, талой снежной водой из ямок из-под выворотней. Когда мы шли сюда, нам все мыши попадались. Шнели во хуй, мокрые были, даже на спинках шерсть торчком стояла мокрая. Они сейчас бегали озабоченно вокруг нас, попискивали, выгнала их всех вода. А может, и не вода, весеннее беспокойство. Ах, время-то какое было! Май! И этот север, это глушь! Робкий холод по ночам, костерчик, дымок, чай, распаренный в черном жестяном чайнике. Мужики эти с нами, и мы там, в том лесу. А вокруг нас чутко дремали глухари по соснам. А еще дальше на лесной речке выходили в эту минуту из воды бобры. — Сам ты из Архангельска? — спросил проводник хозяина. — Нет, я северный. Скуи, слыхал? — Это что, на Белом море? — Нет, под норенмаром Ого! Чего ж ты оттуда подался? — Да я там в Куит почти не жил. — А где же? — А на берегу океана, на промыслах Семги до Песца. — Это в коем же месте? — От Печора правее будет. — А сюда чего перебрался? Хозяин наш помолчал, потом неуверенно летом там беспокойно жить, а зимой ночи долгие, дня не видать, да я и так до самой войны почти оттрубил, а попал я туда мальчонкой совсем, в двадцатые годы. Один, что ли, и как? А так вот, что время было голодное, нужда заставила. Батя мой договор заключил. Постой, — перебил мой приятель, — ты сказал, летом беспокойно жить. В каком смысле? Солнце не садится, днем и ночью светит, спать совсем неохота, и усталость сильная от этого происходит. А еще сказать, как-то оно все грезит с тебе чего-то. Грезится? Ну да, тянет тебя всего как-то, место себе не находишь, беспокойство, словом. Хозяин стал закуривать, пыхнул раз и два дымком, закашлялся, поглядел в сторону тока. Спросил время -то сколько? Полдвенадцатого, сказал мой приятель, приглядевшись к треугольным своим швейцарским часам. А, -а, -а протяжно выговорил хозяин и опять пыхнул раз и два дымком. Так вот, о чем это мы? Насчет грязица, быстро сказал проводник и хохотнул, почему-то завозился. Да, вот так, значит, мы и снарядились. Батя мой всю семью с собой взял, а еще сосед был с нами, Артемий Кожевин, тот сына только взял. Договор заключили на лов съемки и поехали. Мой, значит, батя с нами, да артеми с сыном, а поехали из Куи на Боту, поехали на мыс Горелка. Высадили нас кругом ни души, тундра одна, снег под берегом, а дело в июле, смекаешь? Свезли нас с Карбаса на берег, к Сенте, барахлишка наше какое-никакое. А на берегу хибара такая стояла, развалюха совсем, ревенчатая такая, Тоня, одним словом. Отец печь слепил, стенку пристроил, баньку там сделал, чтобы помыться было когда. Так и зажили, все лето семгу ловили, стали муку получать, сахар, масло — это авансом за рыбу. Артемий-то с нами жил в одной избе, ему там не понравилось, не стал строиться, Да осени побуду, — говорит, — и уеду, но и к дьяволу. Скучно ему там показалось. Жилье-то в одну сторону на двадцать пять, в другую на 45 пять километров. Вот он сезон отловил, а осенью стал-то, значит, домой подаваться. А бота к нам не приворачивали, бота заходили только на фактории. И вот в сторону Печоры стояла такая фактория, Дресвянка по имени. — Погоди, — перебил проводник, — это где болванская губа, что ли? Во — Во-во! А ты так бывал там? Я там в носовой бывал. Как раз с оленями кочевали, в носовую завернули, а там уж знают. Сейчас спирт этот, НЗ, сейчас в магазин забросили, и пошло. Это в 60-м было. Проводник даже заерзал от сладких воспоминаний. Ну, это... Хозяин сморщился, не уважаю когда так-то пьют. Они, понимаешь, он повернулся к нам, в тундре месяцами живут, а потом как дорвутся, пьют до того, что уже ползать не могут. Право слово». Нет, я бы им вообще спирту не продавал. Не уважаю я так-то пить. Ну, а про факторию-то напомнил я. Да что ж про факторию? Отправились это, значит, мы на эту самую дресвянку втроем. Батя меня пустил, собачонка с нами, мне 12 лет, а сыну Артемия Петькой звали, там, или тринадцать, постарше меня был. Это я вам все к тому, чтобы понятнее было, как там зимой жить. Хотя так-то сказать...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 Бесконечные созвездия не могут уронить ни одной радостной искорки в эту мертвую атмосферу. Холодные, безжизненные звезды ничего не говорят сердцу, глаза устают смотреть на них и снова обращаются к земле. Ухо чутко прислушивается, не нарушит ли хоть малейший шум это подавляющее молчание, но нет, не раздается ни одного человеческого шага, ни одного живого голоса. Не слышно даже слабого крика птиц, даже легкого шелеста снастей, колеблемых ветром. В этой беспредельной пустоте я слышу только биение собственного сердца. Кровь, бьющая в моих артериях, утомляет меня своими сильными ударами. Молчание перестает быть отрицательным понятием. Оно наделяется положительными качествами. Я его слышу и вижу, и чувствую. Страшным призраком встает оно передо мною, возвещая конец всему существующему, наполняя мою душу чувством смерти. Я не могу больше выносить этого. Я сбегаю со скалы, я начинаю ходить, сильно стуча сапогами, заставляя скрипеть снег, чтобы прогнать этот призрак смерти. Хозяин почему-то прислушивался, слышал. Проводник наш вдруг клюнул носом, очнулся, посмеялся немного и стал по собачьи ворочаться вокруг себя, укладываться. — Давай, давай, — приговаривал он. — Это мне все знакомо, я там в Амдраме, бывал везде. Это ты верно говоришь. Вот им московским это в диковинку, а нам... Слушай, слушаю, давай, давай. А сам уж улегся. Ямку вам амху утоптал, сучки какие-то из-под себя повыгреб, глаза прикрыл. Давай, давай, слушаю. Заморился, сказал хозяин. Ну вот, а Артемию тогда лет сорок было. Молодой, взяли мычонки, санки такие узенькие, и низкие. Вроде нарт. Не, нарты те высокие, а эти низенькие, узенькие. А батя наказывал мне там кое-что взять, на фактории пороху там, дроби, соли и всякого припасу, ну, лямку через плечо, надеты на нас малицы были, ну, мальчики такие пробивные, одна мездра, километров двадцать прошли, а идти томно, день короткий, темный, слева тундра, холмы такие плоские, снег, справа море, припавшее возле берега, торосы, куда ни поглядишь, одно и то же, скучно было идти, разговаривали между собой маленько, да и то нечасто, Друг за другом шли, не способно было говорить. Но уже и переговорено все было, когда вместе жили. И вот прошли это, значит, километров двадцать, смотрим, что такое. Смотрим, погода захужела. Сделали привал, покушали немного, слушаем тундру, как она погуливать начинает, а уж и стемнело почти совсем. Так все в глазах, что-то змеится, ползет, переливается, и уж понизу вроде как туман бежит, а это снег, пурга. Мы скорее идем... И уже давно сбились бы, да только справа нам все море, кажется, темнеет. Вот так и идем. Справа море, слева тундра. Вскоре и пурга настоящая началась. Так, завыло, замело. Не знам, где небо, где земля. Дошли мы до речки Дресвянки, а фактория стояла, отступя от моря на этой самой речке. Завернули вглубь земли, в тундру. Идем, идем. А фактории все нету. Заблудились мы, одним словом. Решили ночевать. Речка небольшая была, берега низкие, снегом все перемело, не понять, по речке идем или уж давно сбились, тундру мерим. А я маленький тогда был, шибко забоялся, и печка забоялся, идем, плачем. Только Артемий держится, а сам тоже в сомнение впал, помирать-то кому охота. Вырыли мы тогда яму, легли прямо в снег. Малечка у меня, я уже говорил, совсем никакая, холодно, дует, подремнем, потом все проснемся, из ямы своей выстанем, начинаем другую яму копать.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 Нельзя нам под снегом спасаться. Стали сомражать. А так дуло, что снег вокруг следов обметало. След это значит наружу вылезал. Стали мы ходить, все вместе, следы руками до да ногами щупать. Думаем, может, какие следы на факторию найдем. Ходят же вокруг нас люди, ездят. Ходим, щупаем. Только все нам наши следы попадаются. Вдруг Петька как, заорет, волк! А это была бочка. Потом... Шага два прошли, вишало, это жерди, такие на столбы положены, сеть сушить. Стали мы дальше искать, глядим, сугроб, а из сугроба труба торчит, а из трубы дым и искры, и тепло дует. Вот она, фактория. Залезли мы на сугроб, стали орать в трубу, хозяев звать. Хозяева нас услыхали, начали снизу раскапываться, а мы им и помочь не можем. Лопаты у нас нет, понимаешь, какая вещь. Ну, хозяева скоро все-таки откопались, свет снизу блеснул. Залезли мы как в траншею и в дом попали а потом понимаешь шесть дней мы там жили как не послушаем гудит наверху нельзя выйти шесть дней я представил себе эти шесть дней в духоте в сне до одурения, в сумрачном свете коптилки а наверху пляшущие космы снега потом вспомнил все белые ночи какие я видел в какие не спал неясно думая о чем то вообразил и тот далекий берег где жил когда то наш хозяин и сказал слабо надеясь на поэзию Зато летом, наверное, хорошо было. — Как тебе сказать? — подумавший, ответил хозяин. — Там и летом не сладко. И спать не спишь, и комаров в тундре никуда не пойдешь, и цинга приступает. — Да вот тогда же, после той зимы, мы там чуть все не померли. — Сколько времени — Двенадцать, — сказал приятель, блеснув своими швейцарскими. — А, через час пойдем, не ранее. — Тогда слушайте дальше. — Зимовали мы неплохо, семья у нас большая была, не скучали, продуктов питания, припасов всяких тоже хватало. Да промысел-то, видишь, ты не совсем хорош был. 69 девять песцов всего взяли. Батя-то зачем остался зимовать? Думал, на песце хорошо заработать, чтобы, значит, года натри вперед обеспечить нас, а весна и домой подаваться. В тех местах тогда хорошие промыслы были. сейчас не знаю, теперь слыхал я мало, песца сцало распугали». А тогда в иную зиму по более трехсот штук один промышленник добывал. Сигарета у него погасла, он ее стал раскуривать опять от уголька. И пока раскуривал, видно, мысль какая-то пришла ему в голову, посторонние соображения. Потому что, затянувшись, он вдруг быстро и другим совсем голосом сказал, «Вообще-то жить там можно, да и привычные мы были. Ведь у нас в Куи-то то же самое, и тундра, и пуржит зимой, и тоже летом солнце все, а зимой тьма». — Да, видишь ты, у нас-то все же деревня, поселение, народ там всякий, братья, сваты, в гости ездят, праздники там разные, весело. И на семгу артельно собирались, и всяко работали вместе же, общество одним словом, понимаешь ты? А там, на этой горелке-то, там, братцы, ни в какую сторону никого, и немцев не слыхать откочевали. А сюда-то почему забрался? — спросил я. — Ведь и тут одиноко. — Что ты? Тут много народу ездит. Летом из Архангельска приезжают на охоту, рыбки половить, научные работники всякие. И зимой лошадь у меня. Зимой на станцию поедешь, лошадь оставишь, в город съездишь, там очумеешь и назад. Да и попривык я теперь-то, считай, всю жизнь в одиночку жил. А тогда первое ведь зимовье наше было. Ну вот, думал батя разбогатить на песце, да не по его навышло. Песца мало добыл, чем в деревню ворочаться». Вот батя и говорит как-то матери, а, — говорит, — не остаться ли нам на летний промысел съемки? Уж летом заработаем, тогда и домой. И порешили родители мои летовать. Весна приходит, распутиться началась, лед должен скоро на печоре пойти, припая берега тоже скоро должен был отойти, а у батя на фактории черный карбас был. Он туда его еще осенью согнал, думал, не понадобится больше, —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 Потом два брата, девять и семь лет, и еще девчонки две, одной пять, другой два годика. А весна в тот год плохая приключилась, затяжная. Никак не теплеет, птица не летит, а батя нам ружье оставил и патроны, чтобы птицы кормились. Из припасов же у нас вот что было, муки, гнилой мешок, зеленый вся, и хлеб из нее худой выходил. Но потом овсянки немного и рыба соленой, полбочки. Ждем мы батю нашего неделю, другую. А у нас уже цинга началась, опухать стали, и зубы у всех кровоточат и шатаются. До того доходило, что можно было зуб свободно изо рта вынуть и назад вставить. Птица налетела, видимо-невидимо, а взять ее трудно было. Возле нашего дома они не садились, а были там небольшие такие озерки, от нас километра три. Вот мы с братом, которому 9 лет, Генкой звали, и идем, бывало, на те озерки, ружье возьмем, патронов десяток и пойдем. А слабые совсем, качаемся, десять раз отдыхать садимся, пока дойдем. Придем, а что делать, не знаем. Птица еще на гнезда не села. Осторожная, держится середке от берега далеко. А кругом тундра. Ни кустика, спрятаться некуда. Птица, которая у берега кормится, как нас увидит, так к середке озерца отплывет и сидит, поглядывает на нас, а мы на нее. И вот мы ползаем, ползаем, и так хитрим, и так А самые большие три штуки убивали за день. А чаще всего две, а то и одну. Бывало, что и пустые назад придем. А идем назад, от боли ревем в голос. Ноги-то совсем пропадали у нас, язвами шли. Домой вернемся, ляжем на лавку, мать нам ноги растирает, отваром из березовых почек поит. Июнь прошел, в первых числах июля теплый ветер из тундры подул. Два дня дул, и весь лед от берега в океан ушел. Море очистилось, стали мы отсаждать. Уж из избы не выходим, лежим, кто где, голову подымешь, на море поглядишь, пусто, и опять лежишь. Бредить стали, никто ничего не соображает, день за окном или ночь. Солнце-то уже все время светило. Задремлешь, солнце в избе, проснешься, опять солнце, только в другое окошко светит. А все, батю ждем. Пошел разбрат до ветру, слышим, кричит, в окно поглядели, видим, бежит назад, только не бежит вовсе, так еле ногами перебирает и кричит, «Батя едет, батя едет!» Мать заплакала, все заревели в голос, кое-как стали подниматься друг дружку поддерживаем. Вышли за порог, глядим на восток, солнце сияет, видим, лодка вдали чернеет, карбас отцовский, к берегу приползли, на плавник легли и ждем. Вот час проходит, другой. Только думаем, чего бы этот карбас так медленно идет. Еще час прошел, и вдруг видим мы, что карбас пустой плывет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 Поднял тут голову, шапка у него свалилась, он сел, нашарил ее, нахлобучил, потер глаза. — Пора. — Надо идти, идти, в самое время на месте будем. Мы затоптали костер, сполоснули чайник снежной водой, положили кружки, сахар и оставшийся хлеб в котомку, хозяин закинул ее за спину, и мы пошли на восток от тропы, которая еле угадывалась, пошли в ночную синеву, в туман и холод, и ружья наши были давно заряжены и готовы для убийства древних прекрасных птиц, еще молчавших в предчувствии любви и смерти. Неяркая зеленовато-желтая заря переместилась уже к северо-востоку, небеса были глубокие и чисты, но мох под ногами темен. Темны были и громоздящиеся друг на друга стволы, надо было перелизать их, страшно было споткнуться, затрещать, и мы все глядели напряженно под ноги, тогда как хотелось смотреть вверх.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 Шорох одежды слышался резко, когда кто-нибудь из нас переменял положение. Тетерева проснулись и таковали вдали со всех сторон, журчали и булькали непрерывно, и хоть в нашем бору держалась еще тень, мне воображались розовеющие березы по краям болот и тетерева на березах, раздувшиеся, готовые слететь вниз для драки, переступающие своими роговыми лапками и вздрагивающие, гнущиеся под их тяжестью ветки. И глухари проснулись уже. Мы это знали, но ни один еще не шевельнулся, ни один не развернул веером свой хвост, не вытянул шею. Неужели, — думал я, — сейчас все произойдет, и я услышу и увижу то, о чем с таким упоением читал в зимние голодные военные вечера? Неужели сейчас он цокнет, как ногтем по табакерке, вслушается, снова цокнет, потом еще и еще чаще и чаще и засверестит, скиркой, тряся своей бородой, — А я, спотыкаясь о коряге, стану скакать на это скиркинге. Неужели бывает, что когда долго кричишь, тебя кто-то и услышит, человек или судьба ли? А было это на севере, в пустыне, в мае, в счастливую пору. 1966-1972 годы.